Глава двенадцатая. Третье ноября. Мир Белазов. Разбудил нас всех с утра, как обычно, туман. Костер он разводить не разрешил, так что пришлось завтракать вяленым мясом, которое у нас было с собой. Кстати говоря, ночью прошел довольно-таки сильный дождь, но под брезентом и в спальнике спалось более чем комфортно. Да и само место под лагерь выбрали неплохое, Вся вода как бы огибала наш пятачок и, образуясь в небольшие ручейки, бежала дальше. Едва расцвело, в лагерь вернулись туча и упырь. Они сменили ребят, которые были до них, и наблюдали за домиком и рейдерами. «Всё тихо там!» — махнул себе за спину упырь. «Там ещё все спят!» «Не торопятся ребятки на помощь своим-то выезжать!» — хмыкнул Бер. «Так, девочки, собрались быстро и валим дальше!» — рявкнул туман. «Тамаз, крот, дуйте вперёд! Ищите проезд для вездехода! Собр, маленький, соберите все сигналки и мины вокруг лагеря! Пятнадцать минут всем направиться, собраться и трогаемся!» «Он у вас всегда такой?» — потихоньку спросил у меня Хас, сворачивая свой спальник. «Всегда, когда мы на боевом задании. Да и, в принципе, на учениях ребятам спуску не даёт, особенно на полигоне и полосе препятствий». «Я думал, хуже страйкой тамаза никого не бывает. Они, попервой, моих пацанов так гоняли по свалке, вместе с девками причем, что те падали, не дойдя до финиша. Зато сейчас, наверное, волкодавами стали. Ну, до вас им, конечно, далеко. Но чему-то мы, конечно, научились». «Я вот точно научился», — пробурчал Бер. «Такие знания нам в головы вдалбливают. Что бывает, просто диву даешься, что так вообще возможно сделать». «Захват там, засада какая, минирование — то же самое». «Вы, мужики, не забывайте», — ответил я им двоим, «что многие наши ребята прошли через войны, реальные войны. И это вам не со стены по зверям стрелять и изредка стрелять по рейдерам или хватальщикам, ну или разборки там какие. Они все профи, и у многих вот тут — я постучал себя пальцем по голове — знания нескольких поколений по ведению боевых действий. Например, Туман и Грач однополчане много лет назад воевали в горах. Клёпа и Колючий спецназ тоже воевали. Там, где они были, вообще мало кто выживал. Там две компании было. Да много кто на войне был. Да и в нашем мире мы тоже настреляться со всякими злодеями успели. «Даже боюсь представить, сколько у вас у каждого врагов на счету!» Как-то с уважением в голосе произнёс Бер. «Как один раз сказал Котлета...» — хмыкнул Хас, — когда мы у меня в баре бухали, сидели. — У очень многих ребят есть собственное кладбище. У кого-то с одно футбольное поле, у кого-то два. Но старое вы никогда не ворошите. — Совершенно верно, — подтвердил я. — Как вы оба понимаете, среди нас есть разные люди. Многие до попадания в наш мир были по разной стороны закона. И я тут же вспомнил эти слова Тумана, когда он с Ватари разговаривал. «Как мы?» — улыбнулся Бер. «Бандиты». «Вам далеко до многих наших бандитов», — вздохнул я. «Очень далеко. Не в обиду, мужики». «Пять минут!» — снова взревел туман. «Расскажешь нам когда-нибудь про эту вашу землю?» — спросил Хас. «Ну да, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Вы чё тут шепчетесь?» — ревкнул почти у меня над духом туман. «Меня обсуждаете?» «Никак нет». Вытянулись по стойке смирно Хас и Бер, а я просто охренел. «Смотрите у меня!» Туман резко развернулся и потопал к другой кучке ребят. Те, увидав, что он направляется к ним, стали шевелиться, но ну, очень быстро. Мне почему-то показалось, что Туман в этот момент решил прикольнуться. Больно хитрые у него глаза были. Я-то его знаю, а эти двое нет. «Вот же, млядь!» — выдохнул Бер. «Я думал, сейчас опять наряды влепит, как пару дней назад!» «Я больше не хочу картошку чистить!» — как-то сглотнул Хас. «Лучше его не злить!» «В натуре. Туман на гражданке и во время этих самых боевых действий — это два разных человека». «Как Чаки!» — хихикнул Бер. «Тоже такая же. Вот они и нашли друг друга». Тут я невольно улыбнулся, слушая разговор этих двух братков, которые достаточно быстро влились в наш, как говорится, сплоченный коллектив. Конечно, они не ожидали, что Крот, Страйк, Томас и Иван — это одно. Ну, когда они их обучали... И появившийся туман, и это другое, мне кажется, бандиты вообще все от него охренели, причем полностью. Но видя, с каким уважением пацаны к нему относятся, братки стиснули зубы и терпели наравне со всеми. А наряды им туман влепил за какой-то косяк. Мы же как договаривались, учитесь, значит вы все равны. Босты, главарь группировки, замбосса, туману и другим инструкторам все равно. Вот и чистили они картошку на всю братву и наших пацанов, кто в тот момент в ангаре был. Хорошо, что он их отжиматься до дрожи в руках не заставил или бегать с грузом килограмм сорок, пока не упадёшь. Такое тоже бывало с другими. «Наш туман просто душка. потихоньку засмеялся я, когда добрый. Не устаю удивляться этому вездеходу. Несмотря на свои размеры, он умудрялся протискиваться между деревьями так, как будто по лесу мы ехали на каком-то джипе или багги. «Конечно, тут еще очень многое зависит от водителя. Череп был очень хорошим водителем. В этом я уже тоже убедился. И убедился в том, что мы правильно сделали, что не поехали дальше на Белазе. Тот, конечно, прет как танк. Но вот смог бы снести все эти вековые деревья наш шестиколесный Белаз или нет? Вопрос. Да и следы от нас были бы такие, что только слепой бы не заметил просеку после проезда Белаза». Она везде ходит, вжик-вжик, и мы выезжаем из какого-то врага. Вжик-вжик, переехали какую-то небольшую речку. Не ту, что нам надо, и я почувствовал, как мы несколько секунд плыли. Череп все никак не мог найти выезд из леса. Больно плотно деревья стоят. Нужную нам реку мы периодически наблюдали среди деревьев слева. Нам же нужно на тот берег. Со слов черепа, от переправы мы отъехали на добрые десяток километров. И даже если наши следы эти рейдеры обнаружат, то проехать по ним на джипах не смогут. Ночью был такой ливень, что мы двигались вперёд только благодаря гусеницам. Тачка тут точно не проедет. Сядет сразу. Вот и попробуй. Пойми преследователям. Если таковые, конечно, будут. Движемся мы вдоль берега дальше или планируем перебраться на ту сторону реки. Наконец, ещё через час езды... Череп вывел-таки вездеход на берег реки и сходу начал её форсировать. В первый раз я как-то проворонил момент переправы. Зато сейчас видел, как вода плещется прямо напротив лобового стекла. ДТ-30 медленно, но уверенно преодолевая течение, движется к противоположному берегу. А на берег вообще выбрались без проблем. Там было что-то типа пляжа, и, проехав по песку метров тридцать, углубились в лес. «Череп, стой!» — скомандовал туман. — Надо следы на песке замести, да и перекусить можно. — Гера, чё там на твоих приборах? Сигнал есть от второй антенны или чего там? — Сигнал есть. До него чуть меньше десяти километров. Сейчас чуток правее, и прямо на него выедем. Ну, прямо на него мы не поедем, — тут же ответил Туман. — Сначала надо осмотреться. — Маленький, залезь на дерево какое, осмотрись. Быстро замели песок от следов гусениц, разожгли костер и приготовили горячую пищу. Маленький из дерева ничего толком не увидел. Сказал, что дальше лес, кажется, кончается, плохо видно. Но вот дальше горы точно виднеются. Через час тронулись дальше. Снова треск веток, пений птиц и царапки этих самых веток по корпусу вездехода. Еще через пару километров мы снова увидели просвет среди деревьев. А дальше действительно горы. Остановились, сходили на опушку, осмотрелись. Никакой реки нет, опять долина. Движений тоже нет. Вот еще одно стадо уже знакомых нам оленей пасется. Туман мялся, мялся, а потом дал команду на движение вперед. Я и еще несколько ребят снова выбрались на крышу вездехода и с нее на ходу смотрели в бинокли по сторонам. До ближайших гор доехали очень быстро. Потом их огибали с правой стороны. Снова горы и небольшой лес. Там деревья потоньше были. «Пару километров до сигнала осталось», — предупредил Гера, сверившийся со своими приборами. «Значит, антенна или что там есть? Вон за той горой!» Кнув пальцем в лобовуху, произнёс сидящий на переднем месте грач. «Череп, ищи, где можно спрятать вездеход!» Тут же послышался голос тумана. «Гора вроде не очень большая. Залезем на неё, осмотримся!» Через несколько минут наш механик-водитель загнал ДТ-30 в небольшую рощицу, которая росла около горы. Не дожидаясь команды, несколько ребят тут же выскочили из вездехода и стали рубить молодые и не очень толстые деревца. Их они быстренько воткнули в следы от гусениц. Такой маскировки хватит на сутки. Потом листья на деревьях начнут чахнуть. Но, надеюсь, больше суток мы тут не проведем. «Высоковато лезть-то!» — закинув голову и, рассматривая возвышающуюся перед нами, произнес слива. «Гера, что сигналом?» — спросил у него туман, наблюдая, как позади нас, где мы только что проехали, Благодаря стараниям мужиков появляются новые деревья. «Прямо за горой, и сигнал очень устойчивый!» — крикнул Гера из вездехода. Он как будто прилип к своим приборам, не отходил от них. Туча периодически ему помогал. «Ну, кто хочет поиграть в альпинистов?» — весело спросил грач. «Пожалуй, я полезу!» — неожиданно для себя сказал я. «Мне почему-то очень захотелось забраться на эту гору. Может, хотелось одним из первых увидеть эту антенну или чего там?» Может, просто проверить себя. Может, острых ощущений захотелось. Хотя какие там острые ощущения? Она вся в траве и деревьях. Гора это я имею в виду. Так что забраться на вершину проблем не составит. Следом за мной на гору вызвались лезть еще несколько ребят. Даже вон полукет и тот захотел в альпиниста сыграть. Ох, твою мать! И зачем я только согласился лезть на эту долбаную гору? Наше восхождение длилось уже целый час. А мы прошли только половину горы. Я-то думал, топой ножками и топой. Ага, хрен вам. Тут камень, который надо обойти. Тут валун. Тут идущий первым клёпа привязывает страховку. И мы все, страхуя друг друга, потихоньку забираемся наверх. Хорошо, что у нас хватило ума скинуть с себя всё лишнее барахло. Я только МП-5 взял. Всё остальное, разгрузку, обвес скинул и, думаю, не ошибся». Вряд ли там наверху нас будет ожидать засада. В общем, подъем у нас занял почти два часа. Вымотались мы все. У меня прям ноги гудели. Едва мы поднялись на вершину, как шедший первым клёпа резко развернулся и, пригнувшись, спрыгнул за довольно-таки большой валун. «Ты чего?» Едва успев от него отскочить, спросил грач. «Привидей увидел?» «Там какой-то поселок». Кнул себе за спину пальцем клёпа. «Чего?» «И откуда только силы появились?» Мы, как мартышки, хватаясь за растущие тут и там кустарники, тут же взлетели на вершину. Правда, клёп обложил нас всех матом, и мы тут же попадали кто где. Последние метров десять мы уже ползли на небольшую площадку, которая была на самом верху. И как только мы на неё вползли, я охренел от увиденной картины. Внизу в долине действительно был небольшой посёлок. В бинокль я увидел шесть белазов, стоящих на отдельной стоянке. Причем около двух из них велись какие-то сварочные работы. Штук десять тракторов, джипы. Различных одно- и двухэтажных зданий было вообще около тридцати штук. И среди всего этого ходили рейдеры, хватальщики и вооруженные люди. Передвигались они не спеша, никто ни с кем не дрался, не было звуков стрельбы. Все было относительно тихо и спокойно. — Пацаны, направо, на четыре часа посмотрите! — негромко произнес Колючий. От увиденной картины я хренел еще больше. Там виднелась железнодорожная ветка, склады, среди которых также передвигались рейдеры. Вон в оптику вижу, как вдоль железки едет открытый джип, в котором сидят двое рейдеров. Им навстречу точно такой же. В нем водила указ. Пассажиры точно хватальщик. — Похоже, мужики, мы нашли бандитское гнездо, — крякнул грач. А нужную нам антенну я увидел точно в середине этого поселка. Она возвышалась над всеми зданиями на добрые десяток метров.